Глава одиннадцатая. Первое дело. Два дня он терпеливо постигал азы слиперства. Не только устраивать затемнение сознания, словечко «засос» первое время веселило, но сначала готовиться к этому процессу, прикидывать варианты реакции реципиента, пути отхода, изучать ситуацию в целом и свидетелей, ежели таковые окажутся, а также удобно и эффективно располагаться в голове хозяина, чтобы он не заметил присутствия подселенца. Для экспериментов его отвезли в лабораторию Курчинского. Доктор медицинских наук понравился ему простотой общения и шутливостью. И предоставили специальный полигон, заставленный всякой головоломной техникой. Занимался он с Жанной и рукопашным боем ошеломленный тем, что она способна справиться с ним в течение нескольких секунд. «И давно вы увлекаетесь единоборствами?» — спросил он, невольно любуясь ее фигурой. На Жанне был обтягивающий синий спортивный костюм, делающий слипершу еще более привлекательной. «С детства?» — ответила Жанна. «Мой отчим служил в спецназе, вымпил и тренировал меня пока... пока что». Не дождался Нестор продолжения. Пока его не убили, сухо бросила Жанна. Спецназовца? Навыки спецназа не всегда применимы. Его убили дико и нелепо. Группа мигрантов из Таджикистана проходила мимо, когда он парковался, поцарапали машину. Он вылез, ясно. Его застрелили в спину. С тех пор я очень плохо отношусь к нашим азиатским братьям, хотя и понимаю, что гастарбайтеры тоже люди и хотят жить хорошо. За счет других. Не всегда. И среди них много простых и неагрессивных людей, которые приезжают в поисках работы. 23 сентября Нестора проэкзаменовала комиссия, руководимая Курчинским. Новоиспеченный Слипер выполнил все тесты. Неплохо прошел игровую программу, надев шлем дополнительной реальности и поучаствовав в коррекции важного политического деятеля подлеца и предателя по фамилии Макаревич. Ошибся он только один раз при оценке места воздействия, что дало возможность седобородому медику дать добро на испытание слипера в реальных условиях. Обсуждали операцию уже в офисе главы «Призрака», полковника Сивкова, по-мужски красивое, каменное лицо которого почему-то приводило Нестора в трепет. Складывалось впечатление, что руководитель секретной службы Присматривается к нему с тайной надеждой на провал. Операция же состояла в следующем. Один из сотрудников «Призрака», 40-летний аналитик Федор Новожилов, приобрел двухэтажный деревянный домик. Коттеджем его можно было назвать условно. В дачно-некоммерческом партнерстве ДНП «Гринвилл» в подмосковном Павадино. Как оказалось, представитель ДНП, некий Александр Борисович Петров, сделав себя верховным правителем товарищества, без каких-либо колебаний использует угрозы, обман, подкуп и шантаж в отношении владельцев коттеджей, требуя от них полного подчинения и оплаты коммунальных платежей в черную. Собственники несли в ДНП деньги за отопление, свет, воду, канализацию, не получая подтверждающих оплату документов. Тем же, кто пытался отстаивать свои права, господин Петров грозил перекрыть кислород в любых ремонтах и даже закатать их постройки в асфальт. Письма в управу района и в полицию, в том числе коллективные, ничего не меняли. У Петрова и там и там работали свои люди, и дошло до того, что он отключал электричество и воду даже инвалидам и собственникам, у которых были маленькие дети. В судах и прокуратуре накопились целые тома судебных исков к нему, заявлений и жалоб. Но так называемая прокурорская проверка, закончившаяся неделю назад, не выявила нарушений в работе ДНП и его председателя. И все осталось по-прежнему. «Ваша задача», — сказал Хващев, молодой, энергичный, с тонким чувством юмора, который тоже произвел на Нестора хорошее впечатление. Селицев Петрова сделав эффективный и аккуратный засос, изучить его пси контент и с помощью подвала поставить блок на злобно-агрессивное поведение. Программа действий, которой он должен будет руководствоваться в дальнейшем, составлена. Выучти ее на зубок, и мы отвезем вас в точку рандеву. «Куда?» — поинтересовался Нестор, стараясь выглядеть перед компанией уверенным и опытным. В поселок Повадина, недалеко от сельского поселения Соколова. Еще вопросы? Нестор хотел было уточнить время и детали проведения операции, но встретил оценивающий взгляд Жанны и сказал бесстрастно: Все понятно? Вот и хорошо, кивнул Хвощев. Это всего лишь разминочное мероприятие. В дальнейшем у вас появятся намного более серьезные задания. Какие? Вырвалось у него. Возможно, придется корректировать поведение очень больших чиновников. Хващев издал смешок. А то и президента. Нестор недоверчиво посмотрел на полковника. Вы шутите? Почему нет? Президент такой же человек, как и остальные граждане страны. Почему же вы не откорректировали его раньше? Он бы уже навел порядок. Присутствующие в зале совещаний обменялись улыбками. «Это не так просто сделать», — снисходительно сказал Хващев. «Во-первых, деятелю такого масштаба почти невозможно подобраться. Причем речь даже не об охране, а о слое приближенных к телу чиновников, не дающих ни малейшего шанса простым людям достучаться до президента. Во-первых, последствия такой коррекции просчитать очень трудно, и за объектом надо постоянно присматривать». «Почему?» «Внешнее пси изменяет психотип человека и не всегда в позитивную сторону». «К тому же наш президент делает все, что в его силах», добавил Сивков сухо, имея свое понимание вектора развития страны. «К сожалению, он избрал либеральный путь для России, ведущий страну к гибели». И идея коррекции пока со счетов не снимается. — Если у вас больше нет вопросов? — Нет. Севков перевел взгляд на Жанну. — Он в вашем распоряжении, А-2. два. Слушаюсь, — ответила Миловидова, вставая. Весь вечер Нестор потратил на запоминание программы, которую нужно было внедрить в психику председателя Гринвилла и прикидывал варианты его реакции. Спал мало, хотя поднялся утром в бодром расположении духа. В девять часов за ним заехала команда призраков вместе с Жанной. И Нестора повезли в Подмосковье. Но не в поселок Повадино, как он ожидал, а в Солнечногорск, объяснив это тем, что Петров со своими приспешниками был вызван в Солнечногорское Т.О. П.А.О. «Облэнергосбыт». В половине одиннадцатого подъехали к зданию энергетической компании, расположенному на улице Красной. Везший Нестора командир подразделения сопровождения, молодой широкоплечий парень по имени Виктор, поговорил с кем-то и сказал «Все в порядке, нас ждут, выходим». Вылезли из неприметного Ниссана «Нестор, Жанна и Виктор». К ним присоединились еще двое парней из второй машины сопровождения. Первыми вошли в здание. «Он еще не подъехал», — сказал Виктор. «Сядем в коридоре и подождем». «Где я с ним пересекусь?» «Выбирайте место сами. Можно в коридоре, можно в кабинете или у входа». «Лучше в машине», — предложила Жанна. «Меньше свидетелей». «Я подумаю», — сказал Нестор решив не слушать ничьих советов. Повелитель ДНП Гринвилл появился в четверть двенадцатого, сопровождаемый двумя амбалами с лицами, необремененными интеллектом. Он был крепкого телосложения, видимо, когда-то занимался гиревым спортом, но к середине жизни обрел пузо и лысину. На лице Петрова читалась такая презрительная снисходительность, что хотелось съежиться и низко ему поклониться. Нестор поймал взгляд Жанны, понял, что она думает примерно о том же. «Что решил?» – прошептала она ему на ухо. Он покачал головой, давая понять, что держит ситуацию под контролем. Петров скрылся за дверью с номером 03, оставив спутников в коридоре. Нестор сел поудобнее, прислонился затылком к стене коридора, произнес одними губами «Подержи меня, если расслаблюсь. Я пошел». Прыжок в голову одного из амбалов, широкоротого с выбитым зубом и шапкой нечесанных волос, длился мгновение. Оказавшись внутри темной пещеры сознания амбала, Вячеслав Помойнов, 26 лет, дальний родственник Петрова, нигде не работает, три привода в полицию за драки. Нестор в течение нескольких секунд проанализировал психику драчуна и заблокировал ему тягу к грубому поведению. Затем повернулся к спутнику. «Колян Петров, 35 лет, родной брат председателя ДНП «Гринвилл», судим, шестеритно начальника РВД Соколова капитана Дрянежникова, Бросил непререкаемым тоном. «Пошли, покурим!» «Алик велел ждать здесь!» Болееющим голоском заикнулся младший Петров. «Ничего, мы успеем вернуться!» Спутники повелителя Гринвилла затопали к выходу, и Нестор вернулся в свой мысленный браузер, ощутив, что голову поддерживает рука Жанны. «Я уснул?» «Да нет, глаза были открыты». «Удивительно. Потом объясню». «Что ты сделал?» «Приказал пойти покурить». «Зачем?» Ответить Нестор не успел. В коридор вышел недовольный чем-то Петров. Нахмурился, не обнаружив своих бодигардов, двинулся к выходу. «Преостановите его», — быстро сказал Нестор Виктору. Оперативник кивнул своему коллеге, оба подошли к Петрову, преградив ему путь. «Вы кто?» — недоуменно вытаращил глаза глава ДНП. «Мальчики по вызову», — сострил Витя. «Че надо?» И в этот момент Нестор переместился в голову Пузана. «В пещере сознания. Этого человека царил такой дымный бардак, что Нестору понадобилась минута только на то, чтобы разобраться с мыслями Петрова. Чтобы не привлекать к особе главаря Гринвилла внимание посетителей облэнерго, он заставил его сесть рядом с Жанной. — Решаю. Парни, не дайте охране вернуться. Мне еще надо минуты две. Витя увел своих оперативников на улицу. Нестор расслабился и без спешки обследовал пещеру ума Петрова, обнаружив множество темных закоулков и ниш, скрывающих замыслы человека, привыкшего жить только согласно своим желаниям и расчетам, в основном гнусным. Но разбираться в них капитально он не собирался, имея четко прописанную линию настройки. Поэтому в течение минуты Нестор вморозил в голову Петрову программу, согласно которой тот должен был уволить родственников, снять себя с поста главы Гринвилла и написать в полицию отчет о проделанной работе, упомянув все свои криминальные делишки и планы. Вернулся домой. «Уходим». «А он», — Жанна глянула на застывшее лицо Петрова, «очнется через пару минут». Девушка подхватила нотариуса под руку, Оба неспешно вышли на крыльцо здания, где мирно курили амбалы Петрова и оперативники Виктора. Сели в машину, дождались капитана. — Как успехи? — спросил он. — Все нормально, — усмехнулся Нестор, не без бахвальства. — Сколько же дерьма, извините, в его голове. Но сюрприз он преподнесет своей команде до сердечного приступа. — Ты изменил программу? подозрительно поинтересовалась Жанна. «Нет». «Просто добавил пищи для размышлений». «В каком смысле?» «Внушил ему почитать Достоевского. Преступление и наказание». Виктор засмеялся. Улыбнулась и Жанна. «Не вздумай сообщить об этом главному. Севков не любит, когда кто-то проявляет инициативу после того, как обговорены все детали акции». «Что тут такого?» Ничего но лучше четко выполнять задание. «Квадратный корень!» «Из минус единицы?» — рассмеялась девушка. «Хорошая у тебя поговорка. Не сразу поймешь, хвалишь ты или ругаешь». «Если не нравится», — смутился Нестор. «Просто я привыкла, когда наше начальство применяет в такие моменты ненормативную лексику». «Не люблю ругаться». Я заметила. «Ну что, по домам?» «А разве не надо доложить начальству?» «Оно уже в курсе. Витя, везите нас на Бирюзово. «Окей», — лаконично ответил опер. Обедали вместе. Он и Жанна. Виктор со своими подчиненными уехали, отказавшись от посещения ресторана, и Жанна повела спутника в то же семейное кафе «Андерсон», рядом с домом, располагавшееся в ТРЦ 5 авеню. Сели там же, что и вчера, у окна. Заказали первое — щавелевый и грибной супы, и второе — жареного сибаса. Ты хотел мне что-то объяснить, — напомнила Жанна, одетая намного скромнее в джинсовый костюмчик. Он отметил, что она легко перешла на ты, и от этого на душе стало теплее. — Я учусь не терять сознание при переходе. — Что? Удивилась Жанна. «Разве это возможно?» «Мне показалось, возможно. Ты же сама призналась, что я сидел в облэнерго с открытыми глазами». Удивилась, но представить не могла. «Это в самом деле реально. Надо лишь научиться раздваивать сознание. Ты не представляешь, как это важно». Если бы Даманский мог удерживать сознание после перехода в клиента, он остался бы жив. — Как ты это делаешь? — Когда начинают тренироваться. — Ты еще и тренируешься? — Ну да. Учусь вселяться в разные предметы. Нашел размеры самого маленького — это утюг, и самого большого, в котором не растекается личность — это диван. Пробовал входить в стены комнаты, но теряется концентрация. Он заметил, что по мере разговора глаза собеседницы становятся все больше. Прервал самого себя. — Что? — Да ты гений, — прошептала Жанна. — Очуметь. Курчинский утверждал, что такие манипуляции невозможны. — Разве Курчинский тоже слипер? — Нет. зафлаб и медэксперт. Его команда изучает феномен слип-перехода, «И вообще психотронику?» Нестор пожал плечами. «Могу представить доказательства». «Нет!» — воскликнула Жанна. Заметила, что на их столик оглядываются, положила руку на его ладонь. Этот ее жест нравился все больше и понизила голос. «Не здесь. Пока никому ничего не говори». «Почему?» «Это наше колоссальное преимущество. Если, конечно, нам удастся добиться эффекта, Жизнь меняется быстро, и не раз бывало, что вчерашние друзья превращались во врагов. Ты не доверяешь коллегам? Доверяю. До известных пределов. Но козырь в рукаве не помешает. Хорошо. Никому ни слова. А как ты оказалась слипером? Это свойство у тебя врожденное или... <мал моего зима> Он поискал формулировку. Неожиданное. Неожиданное. — улыбнулась она. — Я имел в виду приобретенное. — Я чуть не утонула лет пятнадцать назад, — призналась девушка. Лодка перевернулась и очнулась в реанимации. Потом начались всякие неожиданности. Не хочу вспоминать. — Где то работала? — До реанимации? — Я по образованию математик. После окончания МГУ устроилась в одну частную фирму по разработке санитарной техники — В нашу контору попала, можно сказать, случайно, после одного вмешательства. — В смысле? Какого вмешательства? Жанна улыбнулась. — Догадайся с одного раза. В молодости я тоже пыталась восстановить справедливость, как и ты. Был один случай. В этот момент принесли заказ, и девушка жестом предложила заняться едой. Покончили с первым, потом со вторым. Попросили кофе. Нестор, любимая латте... Жанна Эспресса. «Что за случай?» — напомнил он. «После универа я жила в Краснодаре, переехав к родителям, в поселке Мемзай. Разве твоя фирма по сантехнике располагалась в поселке? Нет, способности мои открылись еще когда я училась. В общем, один парнишка, 20 лет, кстати, сирота, решил сделать доброе дело — спилить дерево и очистить дорожку к школе. Дерево Тополь было старое, трухлявое. Ураган его повалил прямо на дорожку у школьного сада, и детишкам приходилось делать изрядный крюк почти в полкилометра. Вдобавок эта тропинка являлась коротким путем на кладбище, им пользовались старики. Ну, он распилил тополь бензопилой и снес чурки домой, так как сухостой школе был не нужен. Парень, естественно, выяснил этот вопрос а через три дня к нему заявился участковый с интересной фамилией Порожнин и сообщил, что на Виктора, так назвали добродетели, заведено уголовное дело по статье «Незаконная вырубка». «Почему-то я не удивлен», — фыркнул Нестор. «Небось, донесли? Добрые соседи?» «Точно. Объявились добропорядочные граждане, живущие по соседству и желающие отхватить у сироты кусок земли». Жил он в зоне индивидуальной застройки, как и мои старики. Короче, началась тяжба, по статье Виктору грозило до 4 лет тюрьмы или штраф 300 тысяч рублей, что для него было совершенно неподъемной суммой. За него вступились все, от мала до велика, даже директор школы. Собрали подписи и защищали в суде. И... думаешь, чем все закончилось? Он проиграл. «Верно». Скосили штраф до 250 тысяч. Жесть. И чем все закончилось в итоге? Ты решила вмешаться? Через день после судебного вердикта судья отменил решение. Вернул дело на доследование, а участкового пораженного балующегося наркотой, как оказалось, уволили. Нестор кивнул. Так я и предполагал. После чего тебе и предложили работать в «Призраке». Тогда организация называлась по-другому. «Рога и копыта?» Жанна погрозила ему пальчиком. «Копытами мы не занимаемся». Контора называлась «Независимый аудит». Мне предложили работать в ней после того, как я на свой страх и риск покопалась в мозгах владельца компании-сантехники, тирана и самодержца, ни во что не ставящего мнения коллектива. В Последнее время он просто озверел, обманывая подчиненных и тратя все деньги компании на приобретение яхт, машин и особняков за рубежом. Как же тебя вычислили? Тем же способом, что и тебя. Социальный нейромониторинг всех событий в стране, включающий финансовый, медицинский и сетевой. Нестор допил кофе, размышляя. Значит, мир дошел до ручки? Что ты имеешь в виду под ручкой? Полный контроль над человечеством. Если уж начали подключать медицинский мониторинг. Да, ходить в поликлинику по нынешним временам становится вредно для здоровья. А что будет со мной? Ты прошел испытание. Предложат условия, от которых ты не сможешь отказаться. И начнешь работать. А если я все-таки откажусь? Она скептически изогнула губы. Тебя устраивает твое положение? Ни к чему не стремишься? О будущем не думаешь? Так и собираешься прожить всю жизнь простым нотариусом. Нормальная работа. Зачем же ты тогда вмешивался в жизнь других людей? Пытался восстановить справедливость, изменить поведение негодяев? Нестор покатал пальцем по столу комочек салфетки. Поднял глаза. Если честно, сам не знаю. Что-то толкает душу. Неправильно же, когда... Какая-то сволочь измывается над хорошими людьми. В таком случае тебе самое место в призраке. Ты еще не осознал своих преимуществ до конца, а когда поймешь, все станет на свои места. Хотя...» Глаза женщины затуманились. «Есть, конечно, нюансы». «Какие?» «Ну, хотя бы риск не вернуться в собственное тело». Жанна тихо рассмеялась пряча в глубине глаз странную печаль. «Однажды со мной такое случилось. Но вообще можно погибнуть при исполнении, как Даманский. Я не боюсь. Бояться надо. Это правильная реакция на угрозу и смертельную опасность. Зато и праздники ярче после победы над обстоятельствами. И собой. Внезапно один из парней за соседним столиком... Нестор заметил их приход давно, однако, занятый беседой с Жанной, не стал анализировать соседство. Оба накачанные сверхмеры в одинаковых клетчатых рубахах и белых безрукавках. Широкий с казацким чубом встал и подошел к столику слиперов. — Добрый вечер, красавица! — сказал он, не глядя на Нестора. — Можно присесть? — Нет, — сказал Нестор. Качок посмотрел на него, как на муху, собрав морщины на лбу. «Муж, что ли?» «Муж», — вежливо подтвердил Нестор. «Ага. Баба у тебя высший сорт. Не познакомишь?» «Прошу вас быть осторожней с выражениями». Нестор начал закипать, но решил не связываться. «Вы вот-вот упадете с высоты своего самомнения на уровень вашего интеллекта». «А?» Озадаченно открыл рот парень с чубом. Захотелось поэкспериментировать. Разреши? Нестор глянул на Жанну, кивнул на качка. Давай, согласилась она, не испытывая никакого страха в глазах, лишь веселое любопытство. Нестор перебрался в голову парня, привычно оглядел горизонт его сознания. Качка звали Дорик, Вальф Семенович Капустян, сын известного в Москве ресторатора а его сотрапезник оказался родным братом. Нестор только сейчас сообразил, что они очень похожи. Валиком. Валентин Семенович Капустян, 27 лет, нигде не работает. Странно было увидеть обоих в ТРЦ, да еще в семейном кафе, пьющими чай, так как, судя по информации в памяти Дорика, оба предпочитали шататься по ресторанам отца и были богаты. Но разбираться в причинах появления ковбоев в ТРЦ «Пятая авеню» Нестор не стал. Просто всадил в мозги парня программу поведения и вернулся обратно в тело спустя всего пять секунд после засоса. Дорик вдруг вытянулся чуть ли не по стойке смирно, посмотрел на него. «Извините за грубое поведение, сэр!» – перевел взгляд на Жанну. «Простите, пожалуйста, мадам, мой мозг не всегда в состоянии четко различать реальные и парасоциальные, то есть воображаемые отношения. Постараюсь вести себя прилично. Будьте здоровы!» Повернувшись, он отошел к брату, вставшему из-за стола в состоянии шока. «Ты че, братан?» пробормотал Валик. «Идем отсюда, потом объясню». Дорик пошел к выходу, За ним потопал обалдевший братан, озадаченно оглянувшийся на Нестора. — Что ты ему влепил? — поинтересовалась Жанна. — Все десять библейских заповедей, — ответил Нестор. Она прыснула. — Квадратный корень из минус единицы, — закончил он, рассмеявшись. — Далеко пойдешь. — Постараюсь, хотя хвощев прав. — Кто? — — Глава нашего информационного отдела, айтишник от Бога и хороший психолог. — В чем он прав? — Ты человек порыва, внезапного решения. То спокоен, как бог терпения, то взрываешься. — Меня мало что волнует, — согласился он. — Но многое бесит. Жанна одарила его жемчужной улыбкой.